«Волшебная деревня Наив». Глава первая. «Первый день немного скучать по дому нормально», — объяснил Авроре водитель Олтер, поглядывая на нее в зеркало заднего вида своей машины, похожей на гостиную. «Но я уверен, тебе будет весело». Так ей говорили все, и Аврора не понимала, откуда им это знать. Водитель Олтер по обыкновению положил рядом с ее сиденьем контейнер с бутылочкой негазированной воды, фруктовыми мармеладками, антибактериальным гелем для рук и освежающими салфетками с ароматом лаванды. Он загрузил для нее пару фильмов, которые можно посмотреть на маленьком телевизоре, появлявшемся перед ней одним нажатием кнопки. Но пока что Авроре не хотелось ничего смотреть. Стояло погожее зимнее воскресенье, и они направлялись в горную деревушку под названием Вион. Водитель Олтер был добрым. Мама Авроры всегда вызывала его, когда им нужно было ехать в аэропорт и он же забирал их, когда они возвращались откуда-нибудь на самолете. Аврора была рада его видеть, и он уже хорошо изучил ее вкусы. Например, Олтер знал, что она не любит лимонные мармеладки, поэтому угощал ее только любимыми — клубничными и апельсиновыми. Аврора тоже много о нем знала, что он всегда носит синий пиджак и галстук и пользуется лосьоном после бритья, что у него двое детей, мальчик и девочка, что они уже большие и учатся в университете» что он всегда ходит на стадион и болеет за «Интер», что в машине он любит слушать певицу с красивым голосом, которую никто уже давно не видел и которую зовут Мина, как и его жену, в которую он влюблен с юных лет. Одной из любимых фраз водителя Олтера была «Знаешь, кто сел в эту машину несколько дней назад?» Затем он начинал давать ей подсказки. Обычно это оказывалась какая-нибудь знаменитость или кто-нибудь из телевизора. Аврора знала только ютуберов, но водителю Олтеру пока не доводилось их возить. Вот уже несколько месяцев Аврора училась в английской школе, и когда шел дождь, водитель Олтер провожал ее до входа или встречал у выхода, или отвозил на дни рождения подружек, а потом ждал снаружи, пока вечеринка не заканчивалась. Вместе с няней мэридом, работницей, отметой кухаркой Порции, швейцаром Армандо и личным помощником моей матери Фабрица, водитель Олтер принадлежал к племени, в котором Аврора росла с раннего детства». И поскольку ее мать Сирена не знакомила ее с родственниками и никогда не рассказывала о бабушках, дедушках, дядях, тетях или кузенах, Аврора считала своей семьей этих посторонних людей. И хотя и знала, что у них в свою очередь есть мужья, жены, дочери сыновья, для нее этих эмоциональных связей как бы не существовало, ведь она ни разу не видела их родственников и даже не подозревала, что в плане привязанности для всех этих окружающих ее людей Она сама не так важна, как их незнакомые ей близкие. Она понятия не имела, что мать платит этим людям за то, чтобы они о ней заботились. То, что они к ней добры, Аврора объясняла только их любовью к ней. Ей было шесть лет, и на этот раз Сирена полностью отдала ее на попечение водителя. Они с Олтером впервые отправились в поездку только вдвоем. Для Авроры он был кем-то вроде дядя. Если подумать, именно так ей хотелось бы его называть, но она слишком стеснялась. Он должен был предложить это первым. Она искренне надеялась, что когда-нибудь это произойдет. Поездка на машине без сирены была не единственным новым событием. Добавок сегодня Авроре предстояло впервые спать одной вдали от дома. Помимо прочего, ей придется разделить этот опыт с другими, незнакомыми девочками. Мысль о том, что она может им не понравиться, приводила ее в ужас. Она услышала от одного ютубера, которого часто смотрела, что есть приемы, чтобы завести новых друзей. Согласно этой теории, лучший способ расположить к себе человека — рассмешить его. Так что Аврора решила, что будет рассказывать анекдоты. После быстрого поиска в интернете она нашла несколько забавных историй, выучила их наизусть и даже потренировалась разыгрывать их в лицах перед зеркалом. Смысл некоторых, например, той, что про священника и той, что про охотника на львов, до нее не доходил, но сайт, на котором она их прочитала, обещал смех до упаду. Поэтому она выучила даже те, которые не понимала. Хотя в уединении собственной спальни это шутовство казалось ей удачным, выступать перед публикой — совсем другое дело. Помимо того, чтобы стараться не краснеть, ей придется преодолеть застенчивость. Может быть, на этот раз придутся, кстати, ее волосы, которые злой одноклассник недавно назвал клонскими. Светлые кудри были ее гордостью, но и сущим проклятием для ее матери, которой не удавалось найти парикмахера, способного их уложить. Тем не менее, у всего остального мира ее волосы сразу же вызывали симпатию. Еще одним критически важным моментом каникул в горах было то, что ей придется спать в комнате одной. Она предпочла бы иметь компанию, но в эксклюзивном шале, куда она ехала, каждый ее гости выделяли собственный люкс. Обычно Аврора спала с гасом. Она будет безумно скучать по коту. Гаса и ее мать не ладили, и Аврора боялась, что в ее отсутствие их отношения станут еще хуже. И, наконец, с лыжами тоже вышла незадача. Аврора никогда на них не каталась. Она боялась, что у нее не получится, она опозорится. От одной только мысли об этом сердце у нее начинало колотиться. А руки потели. Она просто не понимала, зачем ей навязали этот лагерь в Швейцарии. «Тебе будет весело», — заявила Сирена пару недель назад, когда они завтракали за большим кухонным столом. Мать терпеть не могла снег, так почему же он должен понравиться Авроре? Девочке это казалось своего рода наказанием. Но говорить об этом дома нельзя. При Сирене ей запрещено жаловаться как и слишком сентиментальничать. Вечером накануне отъезда Авроре хотелось забраться в мамину постель и всю ночь не обниматься, но она сдержалась, потому что в их семье объятия были редкостью. Те немногие, которые она хранила в памяти, были неуклюжими, холодными и мимолетными. Авроре всегда казалось, что ее скорее стискивают, чем обнимают. Обычно все сопровождалось легкими поцелуями в лоб или быстрым прикосновением щеки к щеке чтобы взять с собой хотя бы ощущение близости, незадолго до того, как водитель Олтер повез ее в Швейцарию. Аврора прокралась в комнату сирена с шарфом и тайком сбрызнула его Баккара Руш 540, любимыми духами матери, а затем спрятала на дне чемодана, чтобы засыпать с ним в обнимку в те семь ночей, которые ей предстояло в одиночестве провести в люксе в Вионе. «А вот и шале», — объявил водитель Олтер, указывая куда-то, за лобовое стекло огромной машины. Они только что въехали в деревню, похожую на иллюстрацию сказки. Аврора наклонилась вперед, чтобы лучше видеть, и разглядела красивый трехэтажный дом, будто вырезанный из дерева, с покатой крышей и красной отделкой. В окнах золотился свет, а снег вокруг был очень белым. «Тебе будет весело». «Может, мама и права», — подумала Аврора, подняв взгляд на окно мансарды.